Глава 3. Фарпост. Два дня пришлось заново налаживать замковое хозяйство. Бывшие обитатели Фарпоста заменили роботов в обслуживании. Качество жизни от этого никак не пострадало. Также быстро беженцы разобрались с некоторыми особенностями. Им предстояло научиться пользоваться выключателями, различными простейшими устройствами наподобие замков, нагревателей, кондиционеров, вентиляторов и другого подобного оборудования. Ничего особенного они в этом не заметили, списав все на магию. По их понятиям, амулеты и артефакты в замке встречались повсюду. Без дела женщины сидеть не привыкли, даже детям нашлись несложные работы, чтобы не безобразничали. Хотя в таком необычном месте скучать им явно не приходилось. Дети-псионы также быстро освоили язык. Носителей оказалось вполне достаточно, да и острое желание учиться у детей присутствовало. Учитывая, что демоны продолжали использовать препараты, активизирующие память и другие способности организма, врастание псионов в самостоятельную жизнь происходило стремительно. Многие из них нашли себе друзей среди местных детей, количество которых больше чем в три раза превышало число хозяев. Дети есть дети, откуда бы они ни происходили. Даже постоянное сопровождение детей псионов вепами не отпугивало местных ребятишек, а наоборот привлекало своей необычностью. Дети ко всему новому привыкают легко. С вепами псионы нашли общий язык еще быстрее. Непонятные даже для демона процессы в Австралии привели к поразительным результатам. Между псионами и вепами образовалась устойчивая мысленная связь. Они могли свободно разговаривать и даже передавать друг другу образы, но такое общение возможно лишь с одним своим вепом. Некоторые опыты, проведенные Сашем с детьми, позволили определить пределы такой связи. На расстоянии чуть больше 10 километров мыслеобмен работал нормально, но едва пересекалась какая-то граница, канал прерывался. Аналогичные возможности по общению с Вепсином получил Саш, а Ирисана с подругой Вепа. Даже Раст с помощью астрального модуля за пару дней сошелся с напарником из ВЭПов. Запечатление пока не произошло, но все шло к тому. Из-за постоянного общения недоверие между магом и Вепом стремительно исчезало. Раст постепенно осваивался с детьми псионами, понимая, что от их обучения он уже никуда не денется. Ему даже самому стало интересно, что из этого получится. Первые же занятия показали полное отсутствие у воспитанников каких-либо знаний о магической науке, но в то же время уже вполне хорошее управление сознанием. Методики подготовки школы псионов по тренировке разума оказались намного эффективнее обучающих приемов магов. Раста это обрадовало. При таком контроле сознания дети случайно не оторвут ему голову, используя врожденные способности. Основная проблема у мага всплыла из-за сильного отличия аур пришельцев от энергетических оболочек жителей этого мира. Как ни странно, у местных магов нашлись приемы для обхода таких сложностей. Это говорило Сашу о наличии здесь у людей аур не только нитивидного типа. Простейшие магические упражнения, предложенные растом для псионов, легко выявляли связи полевой оболочки с той или иной стихией. Как оказалось, после небольших исследований расплывчатые шарообразные биополя пришельцев на самом деле похожи на клубки нитей, как и в аурах местных жителей. Только каналы псионов как бы сильно размыты и проникают друг в друга, образуя смешанное русло, а не концентрированные нитки стихий. Раста поражали магические возможности детей пришельцев, поскольку он нашел отклики практически всех стихий у каждого из них. У кого-то на некоторые стихии был отклик больше, у кого-то меньше, но у всех они имелись. Из детей получатся, по крайней мере, великие маги, а некоторые со своими врожденными способностями запросто выйдут на уровень величайших. Хотя раз никогда не собирался становиться учителем в школе магии, да у него даже сил и возможностей для этого не имелось, работа с такими учениками его захватила. Стать первым наставником для настолько перспективных подопечных – это огромный престиж в дальнейшем. Мак уже совсем не жалел, что попал в плен. В замке присутствует слишком много необычного. Маги-тени, металлические големы без крупицы видимой магии, дети с задатками величайших, вепы, оказавшиеся не такими уж и злобными тварями, как их расписывали во всех книгах, да и много еще чего непонятного. Для пленных пиратов тоже нашлись занятия. Роботы под управлением Искины и Арисаны сделали простые инструменты, а пленники принялись за изготовление мебели. В замке ее очень не хватало. На беженцев Саш, строя замок, как-то не рассчитывал. Все мысли о побеге или восстании у бандитов пресекались на корню. Вид пленного мага рядом с вепом в сопровождении детей со страшными вепами в обнимку навевал очень мрачные мысли. Особенно их огорчили сведения самого мага. Информация о том, что разбойники невольно влезли на территорию величайшего, привела их в полное уныние. С такими людьми конфликтовать смертельно опасно. Раз их до сих пор не убили, то надежды на сохранение жизни имеются, и не стоит осложнять себе эти перспективы. С магами шутки плохи, а с магами высокого уровня и вовсе смертельны. Учитывая, что ВЭПы предупредят хозяев задолго до того, как созреет заговор – Лучше честно отработать указанный Сашем срок в один год и спокойно, без проблем, покинуть опасную территорию. Да и убежать от вепов и спрятаться в лесу или горах тоже невозможно. Учитывая деревянные корабли пиратов, практически все из них умели держать инструменты в руках. Контролировали их работу пара старших ребят псионов с вепами. Этого вполне достаточно для решения всех мелких проблем. Свалив домашние дела на жену, она уже имела опыт управления домом отца, Саш без работы не сидел. Вместе с биоискинами велись опыты по совершенствованию Лиан. И Саш оказался прав. Получилось усилить ауру растений и даже создать качественно новое существо. Сначала попытки не заладились. Внутренняя энергетика Лиан оказалась слишком слабой и не позволяла пропускать через себя незначительные потоки жизненных сил, не магическую энергию. Пришлось демону пожертвовать собственной кровью для перестройки растений под себя. Такое решение вышло очень эффективным. Поскольку изначально лианы являлись не столько растениями, сколько животными, кровь демона легко перестроила их структуру. Результат превзошел все ожидания. Теперь биоскафандр превратился во вторую кожу демона, с возможностью не только почти мгновенно восстанавливаться после повреждений за счет ресурсов самого носителя, но и служить проводником магической и жизненной энергии. Возможность быстро перестраивать внешнюю оболочку позволяла Сашу в любой момент наращивать мощность магического канала до нужной величины. Теперь Лианы играли роль концентратора для стихий, а заодно полностью прикрывали необычную ауру демона, формируя видимую ауру человека этого мира. В один момент времени аура демона может выглядеть как у простого человека без каких-либо магических возможностей, а в следующий момент превратиться в ауру мага. Для этого всего лишь нужно насытить нитилян, запасенной энергией из накопителя. Имитировать шаровое биополе жителей космических миров биоискину тоже труда не составляло. Новый вид энергетической оболочки Саша, когда он появился перед растом для проверки, мага просто шокировал. Еще бы не удивляться, когда, судя по ауре, перед магом находился его кровный родственник. Как пояснил Рас, немного придя в себя, по аурам можно отследить родственные связи, а изменять или подделывать биополе в мире никто не умеет. Эти сведения Саша лишь порадовали. К сожалению, дальнейшие опыты с Лианами пришлось прервать, но связь вышли разведчики. Разговор по каналу связи. Господин, пираты укрепили пост на перевале у дороги, ведущей внутрь континента. Видели одного мага? Близко соваться не стали. Очень уж там подходы открытые. Резервные отряды пограничников из города пробиться к побережью не смогут. Дороги очень узкие. В самом форпосте заметили мага воды пятого уровня, имперца, и двух учеников, скорее всего, из состава пиратов. Три корабля постепенно грабят поселок и остатки замка барона, вывозя куда-то трофеи. Всего врагов человек двести. Охотникам удалось подобраться к бойницам на одном из постов совсем близко и подслушать разговор. Скоро ожидается прибытие флота Империи Крил. Пираты продали захваченный форпост за небольшую сумму. Как только имперцы приплывут и заменят бандитов, выбить их с материка будет непросто. — Что будем делать? Барон теперь вы! — Спрячьтесь и наблюдайте. Пропитание у вас есть? — С едой порядок. По пути поохотились. Горной козы на неделю хватит. Захватчики по округе не лазят, лишь охрану выставили вокруг форпоста и на перевале. За линию постов никто не выходит. Явно боятся разведки пограничников, которая, как и мы, может просочиться по звериным тропам через горы. Магов у врага пока мало, и они за местностью почти не наблюдают. Да и амулеты для скрытия у пограничников имеются. Надеюсь, у вас они тоже есть? Конечно, как же без них? Ждите, я скоро приду. Демон задумался. Достаточной силы для открытой войны с пиратами у него не было. Кроме десятника и пары стариков-охотников, до шести молодых парней избеженцев лишь научившихся держать в руках меч, никого в наличии не наблюдалось. Без защиты выпускать на магов роботов глупость, а пленник против своих воевать точно не будет. Сам демон местной магией не владел, учиться надо». Некоторое количество врагов он настреляет издалека из игольника, но когда маги разберутся, то поставят защиту. И глаз щит может и не пробить. И если удачно положить всех магов издалека, то проблем с пиратами не возникнет. Но собрать одаренных в кучу будет трудновато. Саш. И скин, глянь последние данные со спутника вокруг ближайших поселений на соседнем континенте. И Саш. Посмотрел. Ничего хорошего. Порт небольшого городка по ту сторону пролива забит судами. Различить трудно, но судя по пятну на изображении, не меньше пары десятков кораблей среднего размера. По приблизительным расчетам всего до двух тысяч воинов. Магов наверняка хватает. Прямое столкновение влезать не советую. Саш, отступать тоже нельзя. Паршиво. и Саш, единственный доступный нам вариант – хорошенько напугать противника и выглядеть при этом гораздо сильнее, чем есть на самом деле. Те будут пугать остальных. Другого выхода не вижу. Если чужие войска захватят укрепление, то и до долины со временем доберутся. Бросать оборудованное место не хотелось бы. Саш надолго задумался. Планы психологического воздействия на противника отбрасывались из скином один за другим. Но постепенно вырисовывался вариант с вероятностью удачи более 80%. Требовалась помощь ВЕПов. Саш... «Эй, Соня, просыпайся. Есть небольшая работа. Сколько можно дремать у меня на плече?» «Вепсин. Мы всегда спим, когда не голодны и нет интересных событий». «Саш, будут тебе и дела, и события. Вы человека в броне сможете утащить?» «Вепсин. Ну, если он брыкаться не будет, то вчетвером унесем». «Саш, забыл уточнить. Нужно тихо утащить». «Вепсин. Обижаешь? Мы вообще летаем без бесшумно». «Саш». Бери с собой всех старших, чтобы набралось два комплекта переносчиков. Пойдем пугать пиратов. Вебсин, не воевать, пугать? Не хочется ввязываться в драку с людьми. Обычно после этого мы теряем родичей. Саш, нет, не воевать. Воевать буду я. Вы мне нужны лишь как бесследные переносчики. Сразу уточню, живых тел. Вепсин, раз так, то я согласен. Сейчас соберу желающих размяться. Веб снялся с плеча демона и улетел на башню. Вернулся он быстро и вообще радостный. На проживание в замок под крыло Вебсина просилась еще одна семья, очень впечатленная количеством случившихся одномоментно запечатлений. Хотя Вапсин и предупредил, что маги в замке все заняты, но родичи обоснованно предположили, что такие пахальные для вепов события могут повториться в будущем. Тем более они точно выяснили, что Веп из семьи нашел общий язык даже с плененным магом и отзывается о нем вполне одобрительно. А это само по себе для Вепов удивительно. Так что на помощь Сашу придут не 8, а 16 Вепов, желающих поучаствовать в деле запугивания людей. Увеличение количества летающего транспорта ускорит проведение операции. Как ни хотел Симон набиться в сопровождение к Сашу, ничего у него не получилось». В замке должен оставаться хотя бы один человек, хорошо знакомый с холодным оружием, просто на всякий случай. Высадка противника возможна и со стороны моря, а мгновенно вернуться Саш не сможет. В таком случае Ирисана с Симоном вполне справятся с ситуацией. Ирисана обеспечит дальнее прикрытие, а Симон будет держать ближнюю защиту. С собой Саш взял один из резервных дронов. Следить за окрестностями с помощью собственных биосканеров тоже возможно, но за преградами легко пропустить каких-нибудь наблюдателей, а по условиям проведения операции это как раз нежелательно. Контроль сверху застрахует от неожиданностей. Учитывая точный расчет выполнения всех действий и скином, предусматривалось все возможное и невозможное, так что в успехе Саш не сомневался. Дорогу до форпоста демон преодолел за полдня. Его сейчас не сдерживали человеческие ограничения, а сопровождение из ВЭПов вообще путешествовало по воздуху еще быстрее, заодно ведя разведку. Отсканирование источников мысли спрятаться невозможно. По плану пленный МакРаст присоединится к демону на пару дней позже. Уже ближайшей ночью работа по устрашению началась. Первым подвергся нападению отряд на перевале. Саш забрался на скалу над маленькой крепостью и дождался, когда маг в середине ночи вышел проверять посты. Почувствовать опасность тот не успел. Мысли демона на всякий случай надежно прикрывал веб собственными методами. Два поста вместе с магом Саш расстрелял из игломета сонными иглами. Девять тел веба по воздуху эвакуировали в укрытие за перевалом, заранее показанное проводниками. Также быстро устранили вторую смену постов. Те даже не успели дойти до уже пустующих гнезд наблюдения. Остаток ночи ушел на устранение части постов у форпоста со стороны Горн. Там проблем вообще не возникло. Демон подползал поближе. Такая возможность из-за складок местности и использования свой сбива Андрей имелась. И с расстояния наносил удары сонными уколами лиан. Люди не успевали ничего почувствовать. Вепы оказались хорошими шпионами. Даже если кто-то случайно ночью выходил из помещения, заметить вывоз тел он не мог. Вепы чувствовали мысли людей. Едва человек уходил, операция продолжалась. Карл Вода, боевой маг воды Империи Крил, с утра находился в недоумении. Доклад десятника не радовал. Сначала поступил дымовой сигнал с перевала о попытке нападения, а потом обнаружилось, что бесследно пропали три поста со стороны гор. Если бы там находились одни пираты, можно предположить нападение противника на спящих наблюдателей, но возглавляли-то группы воины империи? Те точно не спали. Наказания в таком случае бывают жесткие. Проспать нападение они не могли». Панические вопли учеников мага из пиратского отряда об отсутствии каких-либо следов мага не убедили. Он решил проверить все сам. Обследование постов поставило его в тупик. Вот тут точно находилось тело наблюдателя. Даже остаточные следы на камнях от ауры присутствуют. Никаких следов борьбы нет. Тело просто растворилось в воздухе. Не сдвинут ни единый камушек. Был человек, и вот его нет». Про порталы маг, конечно, слышал, но чтобы через переход беззвучно и бесшумно утащить сразу всю четверку наблюдателей, это из области нереального. Для мага было хуже другое, следов заклинаний не было. Без магии так снять посты практически нереально, но если она применялась, следы должны обнаруживаться. К тому же нейтрализовать сразу три поста в зоне видимости друг друга вообще невозможно. Факты упорно доказывали возможность происходящего. Учитывая, что пропали континентальные группы, «Магу» пришлось выслать пару бойцов в сторону перевала. К намеченному времени разведка не возвратилась. Не вернулась и вторая усиленная группа из десятка воинов. Вот они скрылись за скалой на дороге, и все. На другом видимо, участке пути они не появились. Среди разведчиков шли двое имперских следопытов. Амулеты должны были защитить их хотя бы от первого удара вражеского мага. Карл приказал подчиненным держать сигнальные дымовые шашки в руках. Те не могли ослушаться, но сигнала о нападении не поступило. Вывод Карла пугал. Либо маг противника имеет уровень великого, силой подавляющего любые амулеты, либо они столкнулись с чем-то неизведанным. По поводу мага у Карла имелись обоснованные сомнения – Следов заклинанию пропавших постов он не обнаружил, а вот вещички древних убеженцев, удравших из замка, вполне могли иметься. Казну форпоста жители унесли, а пиратам достались лишь домашняя утварь и животные, Их невозможно утащить по горной тропе. В сундуке с монетами мог находиться древний артефакт. Такое логичное предположение опять натыкалось на отсутствие следов магии. Карл пребывал в тупике. Послать на перевал большую часть воинов он побоялся, да и по косым взглядам пиратов вокруг маг понимал, что те не горят желанием попадать под удар, как они считали неизвестного мага. Своих же людей осталось немного, для вылазки их просто не хватит. Безвозвратные потери в 24 человека а озадачат кого угодно, не только пиратов. Почти десятая часть воинов пропала. Отряды, преследовавшие беглецов, уже тоже должны дать о себе знать, прислав Вестника, но сведений от них не было. С в горах, кроме дыма о нападении, тоже не было сообщений. Возможно, они послали кого-нибудь, но так же, как и разведчики, те не смогли пройти по дороге. К сожалению, послать сигнал на перевал Мак не мог. Свежий ветер с моря снесет любые дымы, оттуда знак просто не увидят. На ночь Мак, посовещавшись с оставшимся командиром пиратов, решил увеличить количество охраны. Два пиратских корабля сейчас находились в пути, переправляя награбленные трофеи из поселка и форпоста к себе в гавань. Третий стоял в бухте. Подобраться к нему под наблюдением поста на скале и дежурных на самом судне было невозможно. Вторую ночь Саш провел так же, как и предыдущую, но работы вепом прибавилось. Оставшийся главарь пиратов на перевале поступил точно так же, как и маг в замке Форпоста, послав разведку из пары бойцов, а затем на ночь удвоил ночные посты. Это не помогло ни тому, ни другому. К утру на перевале не досчитались почти двух десятков. Пропали не только усиленная группы охраны, но и вторая смена, сам командир и три человека, покидавшие помещение поста ночью, всего 18 бойцов. За двое суток исчезла больше трети состава вместе с магом и главарем. Опытный пират, принявший командование на себя, утром приказал отступать. Удержать перевал от возможного штурма несколькими десятками воинов, да еще и без мага, нереально. Если пропавший главарь рассчитывал на помощь, ее можно запросить дымом, то новый командир в такую подмогу уже не верил. Выстроившись черепахой, закрывшись щитами и амулетами, как под обстрелом, пираты двинулись по дороге вниз к побережью. Демон рассчитывал на нечто подобное. Он уже вернулся из похождения на самом форпосте и принялся расстреливать из игломета заднюю часть черепахи. Оказалось, защитные амулеты не рассчитывались на воздействие таких маленьких и быстрых предметов, как тонкая игла, и не срабатывали, а мага, способного поставить сплошной купол защиты, в отряде уже не было. Последняя шеренга в строе истаяла слишком быстро. Видя, как падают товарищи от непонятной смерти, остальные пираты не выдержали и, бросив сумки и щиты, с максимальной скоростью побежали по дороге. Они очень надеялись, что на всех у чужого мага сил не хватит. Демон мог положить их всех, но это не входило в его планы. Полтора десятка убежала. В форпосте их ожидали нерадостные события. Вторую половину ночи Саш резвился именно там. На этот раз он зашел со стороны моря и знатно пощипал пиратов. Беззвучно добраться до поста на скале перед бухтой оказалось не так-то просто, поэтому Саш пошел другим путем. Вепы подняли в воздух его самого, а уже оттуда усыпить из ничего не ожидавших пиратов труда не составило. Со спящей сменой и учениками мага его лианы расправились уже на земле. С кораблем на рейде работы оказалось и того меньше. Всего два наблюдателя не заметили демона, вынырнувшего под самым бортом. Вскочить наверх и разобраться с бодрствующими пиратами было несложно. У остальных членов команды обычный сон мирно перешел в принудительный. Вепам пришлось хорошо поработать, перетаскивая бесчувственные тела на берег. Карл Вода с ужасом слушал доклады постоянных и временных подчиненных. Неведомый враг нанес неожиданный удар с моря. Бесследно исчез состав усиленного поста с над входом в бухту, вместе со сменой, ночевавшей там же, и одним из учеников мага из состава пиратской братьи. Это оказались не последние потери. Вупли разбойников, посетивших единственный корабль, оставшийся в гавани, оповестили об исчезновении 23 воинов и второго ученика-мага в придачу. Кроме самих людей, ничего не пропало, все осталось целым и нетронутым. Это уже ни на что не походило. Чуть позже наблюдатели доложили о людях, бегущих в форпосту со стороны гор. Как скоро выяснилось, это остатки охраны перевала, сумевшие прорваться сквозь зону беззвучной смерти, косившую их на всем протяжении дороги. Вид этих вояк, изорванных и измученных от бесконечных падений на горном спуске, доходчиво объяснял остальным возможные итоги их дальнейшего пребывания на этом берегу. Трудно не понять посыл неизвестного противника. Сначала он ударил по носу, а потом, играючи, добавил пинок в филейную часть, намекая, что пора драпать, ибо задержка приведет к плачевным результатам. Последним ударом для мага стало сообщение о приближении к форпосту «человека». В нем один из имперских воинов, дежуривший в это время у ворот, опознал мага Растиона Огненного, ушедшего с отрядом преследовать беглецов из замка Барона. Радостных вестей от одинокого мага Карл не ожидал. Его мрачные предположения вскоре оправдались. «Привет, Карл, как жизнь?» С кривой ухмылкой приветствовал знакомого Раст. Смотреть на огорченное лицо бывшего соратника на стене ему почему-то было приятно. — Не так плохо, как у тебя, как видишь, еще на свободе. Не увидеть на пришельце сеть клятвы нейтрала Карл не мог. — Тогда отворяй ворота, есть разговор, а то болтать задранной головой неудобно. Кивнул раз на запертые и только недавно восстановленные ворота замка. — Я так понимаю, ты в роли переговорщика? Логично предположил статус пришедшего маг воды, когда они устроились в одном из целых помещений. — Ты догадлив, приятель! — соглашаясь, легко кивнул Раст. — И что, будешь теперь грозить мне карами? — поинтересовался Карл, упрямо поджав губы. — Я? Тебе? Карами? Да кто я такой, чтобы грозить? Да и не дали мне таких полномочий. Просто попросили передать некоторую информацию, а у меня, как ты понимаешь, особого выхода не было. А задачу, бровь, покачал головой Раст. — Передавай, я слушаю, — заинтересовал самак. Разговор его заинтриговал. «Надеюсь, ты в курсе о ненормальном величайшем, жившем в проливе на острове?» Взглянув в лицо собеседнику, спросил Раст и, увидев согласный кивок, продолжил. У него на днях случился небольшой казус с заклинанием. В результате остров взлетел на воздух, сейчас в том месте бушует подводный вулкан. Результатом досадного для величайшего недоразумения стала та небольшая волна, почти смывшая этот форпост северяны и потопившая корабли пограничников. Жить на воде величайшему не захотелось, и он переселился в ту долинку, куда рванули беженцы. И если бы мы не сунулись следом, все могло бы и обойтись. Но кто же знал, кроме местных, что он там обосновался после взрыва? Наш информатор из города об этом тоже не мог знать. Так что, товарищ, я сразу оказался глубоко в дерьме, а ты пока держишься на плаву, но если будешь упорствовать, то нырнешь вслед за мной. Не я начал войну с ним, проворчал Карл, задумываясь над положением. — Войну! О чем ты говоришь? Кто с тобой воюет? — Меня, тебя и твоих людей пока лишь отшлепали, как мелких шалунишек. Видел я всех наших, живые, здоровые. Их приложили лишь сонными заклинаниями, спят и видят хорошие сны. Со вздохом грустно покачал головой Раст, в очередной раз удивляясь возможностям хозяев замка. — Но я же не заметил последствий действия заклинаний, даже следов магии не было, — удивленно протянул Карл. Хочешь совет от меня лично? Расту опять стало смешно наблюдать за обиженно-удивленной физиономией бывшего боевого товарища. Наверное, он сам выглядел не лучше, когда на голову свалили все необычные события последнего времени. Бери оставшиеся наших людей и уходи. Сам знаешь, настроение величайших, как флюгер, может развернуться в любую минуту. Как тебе понравится такой же фейерверк, как тот, что стер с поверхности остров в проливе? Вполне серьезно посоветовал Раст. — Я уйду, если он отдаст наших людей и...» не успел договорить Карл, как его прервал Раст. — Да забирай их хоть сейчас. Пленных пиратов вполне хватит для восстановления форпоста, но не советую ставить других условий. Он сотрет с лица земли и тебя, и всех тут оставшихся, Эти два десятка кораблей, что вышли из порта Ориксон к войскам. Тебе не кажется, что воевать с величайшим, превратившим в пепел совсем не маленький остров и при этом оставшимся в живых? Какими-то жалкими парой тысяч воинов с несчастным десятком полковых магов — это форменное самоубийство. «Если смотреть с этой стороны, то в твоем предложении есть зерно разума», — задумался Карл и, недоверчиво уставившись на Раста, переспросил. «И этот величайший отдаст наших имперцев?» «Если договоримся, то я не успею покинуть форпост, а они уже притопают сюда», — ухмыльнулся Раст с удовольствием рассматривая в очередной раз удивленную рожу сослуживца. «Откуда он узнает, что я согласился?» Полезли глаза на лоб у Карла. Ха, ха ха ты что думаешь, он тебя не слышит?» Довольно рассмеялся Раст. Выступать в роли этого всезнайки ему очень понравилось. «Но как?» Задохнулся от потрясения мак воды. «Не знаю, но надеюсь узнать в будущем», задумчиво пробормотал Раст. Желание понять, как Саше удалось соединить его с Вепом, у него присутствовало очень сильное. Сейчас веб транслировал разговор Сашу. В комнату ввалился наблюдателем перцев и с широко открытыми от удивления глазами доложил. — Господин Мак, на дороге появились наши пропавшие бойцы. Они идут без брони и оружия в сторону форпоста. Карл с недоумением посмотрел на Раста. — Я же говорил, он нас слышит. Пожал тот плечами и добавил. Как он мне только что сообщил, у него мелькнуло желание посмотреть, появится ли вулкан, если испробовать неудачное заклинание на месте форпоста. Так что бери людей и убирайся. Оставшиеся пираты только обрадуются. Трюмов на корабле на всех хватит. И мой тебе совет, попытайся убедить десант повернуть назад. О многом сказать не могу, сам понимаешь, клятва держит. Скажу так, лучше сюда не соваться, не надо злить Вепа в его пещере. Маг думал недолго. То, что слова бывшего сослуживца во многом правдивы, он не сомневался. К тому же они сходятся с его выводами. Сил удержать форпос не осталось, да и пираты сражаться до конца не согласятся. Если он не уйдет с ними, они уйдут без него. Морские разбойники и так потеряли много людей лишь из-за барахла поселенцев. Связываться с сильным магом они изначально были не способны. Осталось сделать вывод, что разведка боем хоть и состоялась, но дала неутешительные результаты. Если величайший разозлится, то полка пограничников явно не хватит. Да и удержать занятые укрепления до подхода флота Карл не сможет. Пограничники Северной Империи из города спокойно пройдут через оставленный перевал и будет их не меньшей численности десанта. Встревать в войну Северной Империи его не уполномачивали, а разведку с некоторыми потерями он все же провел. Что с Тиролом? Поинтересовался Маквады. воды. А, не повезло, притворно вздохнул Раст. Напоролся на жену величайшего. Вот она с пришельцами церемониться не стала, сразу без разговоров отправила их навстречу к духам. «Жена величайшего тоже маг приличного уровня». Рассеянно пробормотал Карл, переосмысливая обстоятельства, складывающиеся не в его пользу. Оставшись единственным выжившим магом, не считая плененного Раста, он заработает дома все плюшки за разведывательную операцию. Ха, очень приличного», — криво усмехнулся Раст. «Если честно, то боюсь, она одна способна потопить весь наш флот с десантом. К сожалению, больше ничего сказать не могу». «Да, выжить в пекле вулкана слабаку затруднительно, значит, как минимум уровень великого мага», — удивленно поглядывая на собеседника, пробормотал Карл. «Боюсь, сейчас кто-то придет тебе выставлять ультиматум», — кивнул раз на дверь, за ней слышался приличный шум. В комнату, вдавив внутрь охранника, стоявшего за дверью, ввалилась толпа пиратов. «Мы уходим с вами или без вас?» — завопил Верзила, выдвинутый друзьями вперед. — С нами, с нами! — тяжело вздохнул Карл. — Мне предоставили убедительное доказательство невозможности нашего дальнейшего здесь пребывания. — Так это можно грузиться? — смешался пират, изначально настроенный на спор с временным начальством. — Срочно грузиться! — рявкнул маг, и людей как ураганом выдало из комнаты. — Ты это, по возможности... «Пока придержи величайшего. Надеюсь, мне удастся договориться с командиром десанта в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. За семью не беспокойся, я присмотрю». Уже виновато пряча глаза, сказал Карл. «Ничего, не переживай. Посоветуй начальству прислать нормального посла. Я, похоже, застряну здесь надолго. Видишь ли, я согласился на работу величайшего. На очень сложную, но безумно интересную работу. Ты даже представить себе не можешь, насколько интересную». «Если будет возможность, постарайся привести мою семью». Хм, «Не ожидал», — поразился Карл, задумчиво разглядывая сослуживца. «Может, научусь чему необычному», — развел руки Раст, немного поясняя собственную мысль. Захватчики не стали задерживаться на опасном побережье ни одного лишнего мгновения. Погрузившись на корабль, они быстро убрались из бухты. Через несколько часов в разрушенный порт вошел замаскированный флайер псионов. На нем приплыли сестры-близняшки Тея и Зея и привезли строительных роботов. Работы по восстановлению форпоста и замка предстояли большие, пленные пираты самостоятельно с ними за короткий срок не справятся. Кроме того, с корабля сошли четверо молодых людей, ранее вместе с Десятником с нашим прикрывавшие колонну беженцев во время побега, и пятерка уже бывших пиратов, согласившихся служить в охране замка Саша. Ирисана проверила их правдивость с помощью эмоционального слоя астрала и способностей вепов. В пираты люди подались от безысходности, там их ничто не держало. Служба у нового барона, да к тому же с хорошей оплатой их устраивала. Как рассказала Сирена, такой набор в пограничнике на окраинах Северной Империи практиковали многие командиры форпостов, поскольку нести трудную службу в захолустье рвались единицы. Маги проверяли правдивость желания претендента из пленников, так что обмануть не получалось. Ирисана уже имела достаточный опыт работы в эмоциональном слое, чтобы надежно выявить желающих служить среди пленников. Новых пограничников Саш направил к перевалу, где их ожидали сонные пираты под охраной десятника с проводниками. По модулю связи демон предупредил пограничника о пополнении. К вечеру колонна притопала на форпост. Увиденная картина разительно отличалась от знакомой. За полдня строительные роботы под управлением двойняшек наворотили столько, что пираты раскрыли рты. Камня кругом имелось в избытке, а мощные машины не мелочились и вырубали из скалы под форпостом огромные блоки. Пока один робот рубил плиты, второй таскал их и возводил новую стену по периметру. Двухметровая по ширине ограда росла прямо на глазах. Раньше поселок вместе с небольшим замком барона занимал на ровном каменном основании скалы круг диаметром не больше 300 метров. Две сотни деревянных домиков ютились возле каменного строения. Все защищалось пятиметровой стеной из огромных бревен, вставленных одним концом в отверстие в скале. В отличие от замка, деревянные постройки пострадали не так сильно. Покидали жители в спешке и не смогли уничтожить перед приходом врага. От замка сохранилась лишь стена с проломом, заделанным уже после штурма самими пиратами, и помещение первого этажа. Остальное оказалось разрушено в результате разборок между магами. Теперь стена из огромных блоков отгораживала со стороны моря площадку диаметром в полкилометра. Роботы как раз заканчивали укладку первого ряда блоков в основании. Со стороны гор укрепления пока не достроили. Трехметровый строительный робот смотрелся малышом рядом с 10 по длине каменным блоком, высотой и шириной в пару метров. Шести часов работы сестрам хватило, чтобы вырубить и уложить полторы сотни чуть округленных плит, и останавливаться они пока не собирались. Пленники до темноты наблюдали за невиданным строительством. Некоторые имели представление о големах, но о таких долгоиграющих никогда не встречали. Это какой силы должен быть маг, чтобы столько времени управлять големами? Блестящие многорукие жуки носились, как заведенные, полосуя скалу строительными бластерами и таская за собой камни. Только ночь прогнала зрителей по отведенным им помещениям, поскольку наблюдать за яркими вспышками и не видеть остального уже не так интересно. Ночью близняшки отдыхали, а роботами управлял биоискин демона. Работа шла быстрее. За ночь вся площадка форпоста отгородилась мощной стеной в два ряда блоков. Из мелких глыб роботы нарезали кирпичей, чтобы с ними могли работать люди. Вот из этих блоков пленники и должны будут возводить постройки внутри периметра стен по плану, заранее составленному тем же эскином. Вступить в состав пограничного отряда захотело шесть человек. Точнее, желающих нашлось гораздо больше, но Саш, передав управление роботами двойняшкам, проверил всех на правдивость, исключив лишних. Всего вместе с проводниками-охотниками теперь в отряде насчитывалось 18 человек. Даже на маленький кораблик экипажа не хватало, да и того в наличии не имелось. Пленники взялись за строительство энергично. Саш пообещал после окончания стройки отпустить всех без лишних вопросов. С такими довольно легкими условиями плена все согласились. На время стройки ученики магов дали Сашу клятву полного подчинения. Другой выбор у них отсутствовал. Вручную ворочить камни вместе с остальными пиратами они не хотели. У одного из них основной стихией являлась вода, у другого – огонь. Демон поставил их на укрепление магическим свойством кладки, возводимой пиратами. На это небольших сил слабо одаренных вполне хватало, руководил ими Раст. Саша пленные маги воспринимали как ученика другого мага, поскольку видели в ауре соответствующие нити стихий. Картинку для себя с небольшими изменениями Саш создал на основе ауры сирены. Через два дня высота стены с каменных блоков достигла 8 метров, и Саш отправил сестер с роботами и Раста обратно в замок. Тем предстояло вернуться к обучению детей псионов. Строительство внутри периметра продолжили лишь пленники. Верх стены укреплять парапетом не пришлось. Верхние блоки уже имели соответствующие бойницы и проход внутри, вырезанные роботами заранее. Теперь крепость полностью перекрывала путь к дороге, ведущей на перевал. Пройти к горам большими силами, не взяв форпоста, стало вообще невозможно. По тропам с побережья маленькой группой пройти можно, но малый отряд на перевале армию не удержит. По данным спутника, армии к форпосту приближались сразу с двух сторон. От Северной империи по горным дорогам шла одна. Определиться спутника ее численность не удалось, разрешение сканеров не позволяло. По прикидкам ИСАШ в отряде насчитывалось около пяти тысяч бойцов, возможно, несколько меньше из-за наличия верховых. Местная конница ездила на животных, похожих на помесь быка и антилопы. От быка взяли мощь и размеры, а от антилопы – изящное строение тела. Острые рога тоже присутствовали. Животные достаточно умные и прекрасно приспособлены к перемещению по горам и извилистым тропам на большие расстояния, к тому же неприхотливы в питании. Основной транспорт в Северной империи состоял именно из этих животных. Вторая армия шла на судах со стороны чужого материка. Похоже, Карл Вода представил недостаточно убедительные доказательства силы защитников побережья. По примерным подсчетам, корабли прибудут к форпосту всего через сутки, а отряды северян, в лучшем случае, через пару дней. Против большого войска удерживать даже мощную стену форпоста малым отрядом очень проблематично. Что же тогда говорить о защите бухты? Проход в нее вообще не охранялся. Старые башни и сооружения смыла волна. Пираты восстановлением укреплений в бухте не занимались. При строительстве форпоста Саш надеялся, что местные имперские силы прибудут быстрее, но что-то у них не получилось. Отбивать первое нападение флота придется самостоятельно. Маги-ученики под клятвой подчинения будут сражаться на стороне защитников, но противостоять магам эскадры не смогут. Сам демон с единственным действующим заклинанием тоже не супер-боец. Биуис скин предложил другой выход. На встречу с подмогой Саш направил десятника снаше, чтобы тот поторопил ее и доложил о разблокировании перевала и очистке побережья от пиратов. Сам демон занялся созданием подводных мин. Загородив проход в гавань, он точно задержит высадку десанта на день. Вблизи, на скалистом побережье, не существовало другого удобного места для разгрузки кораблей. Небольшие расщелины позволяли десантироваться на лодках на берег лишь малым группам. Да и прохода по горам из тех щелей никто не строил, так что быстро добраться до форпоста таким отрядом проблематично. Мина, точнее магическая торпеда, в основном строилась на работающем заклинании демона. А вот само материальное устройство делали ученики магов, как обычный защитный амулет. Но настраивался он не на защиту или отбрасывание летящего предмета, а на притягивание к нему. Когда Саш захватывал пленных пиратов, он снимал с них все амулеты. За время пребывания на форпосте Раста тот пояснил Сашу, как они делаются и работают. Плести магические кружева заклинаний Саш пока не умел, но он создавал их отражение в астральном слое из инфомодулей. Для изготовления мин этого достаточно. Демон делал нужный инфомодуль и активировал его. Ученики магов видели перед собой готовое заклинание. Они просто воспроизводили его своими силами и накладывали на изделие. Материальной основой стала обычная деревянная труба, переделанная в торпеду с импульсным водометным движителем. Небольшая механика на базе клапанов с магической защитой от воды и огня обеспечивали мини-торпеде хорошую скорость движения под водой. Стабилизаторы управлялись от контуров заклинания и наводили торпеду на большой объект в зоне чувствительности. Поскольку корабль имел приличный размер, то и зона чувствительности мины достаточная. По расчетам эскина, 100-метровый проход в бухту будет перекрываться с запасом. Зарядом торпеды являлось огненное заклинание демона. Часть энергии после активации расходовалась на подогрев воды до состояния пара в водомете, а основная энергия выплескивалась при ударе о преграду. После всех опытов и подгонок у демона получилась самонаводящаяся торпеда. На всякий случай Саш туда и простейший модуль свой чужой добавил. В будущем пригодится, когда у форпоста появятся собственные корабли. Ударным трудом до прихода вражеского флота удалось создать всего десяток мин торпед и уложить их на дно перед проходом в бухту. Заклинания оказались сложными для учеников магов, поэтому сделать много мин никак не получалось. Сам демон только учился создавать заклинания на основе магических потоков, а не астрала, поэтому самостоятельно сделал лишь одну мину из того десятка. Пленных пиратов на время возможного боестолкновения спрятали в обширных подвалах, появившихся на форпосте после работы строительных роботов. Саш надеялся, что сделанных приготовлений будет достаточно для предотвращения высадки врагов, хотя бы до прихода помощи из Империи.